Мы стояли в огромном, богато обставленном салоне с высокими окнами и расшитыми занавесями которые наверняка великолепно смотрелись бы и как платье. На нас смотрели трое мужчин. Один из них был толстый, с большим трудом оторвавшийся от своего стула. Второй, более молодой, сверхмускулистый мускулистый, единственный, на ком не было парика. А третий, худой, высокий, и его черты лица походили на портрет в помещении для документов. Граф де Сен-Жермен. Гидеон склонился, хотя не так низко, как лакей. Трое мужчин тоже поклонились. Я не делала ничего. Никто не научил меня, как делать книг с А кроме того, я считала книгсы глупыми. «А я и не думал, что так скоро встретимся с вами снова, мой юный друг», сказал тот, кого я приняла за графа де Сен-Жермена. Он сиял во все лицо. «Лорд Промптон, позвольте представить вам прапрапраправнука моего прапраправнука Гидеон де Виллер». «Лорд Бромтон» и снова маленький поклон. По-видимому, пожатие рук еще не было в моде. «Я нахожу, что моя линия чисто внешне весьма великолепно развилась», сказал граф. «По-видимому, с выбором дамы моего сердца мне очень повезло». Чрезмерно горбатый нос полностью выправился. «Ах, дорогой граф, вы снова пытаетесь потрясти меня вашими необыкновенными историями», сказал лорд Бромтон, снова плюхясь на свой стул, который выглядел таким хрупким, что я испугалась, что он сейчас просто развалится. Лорд был не просто обкругленький, как мистер Джордж. Мужчина был чрезвычайно тучным. «Но я ничего не имею против», продолжил он, и его свинячьи глазки смотрели с удовольствием. «С вами всегда так интересно, каждые пару секунд следует сюрприз». Граф засмеялся и обернулся к мужчине без парика. «Лорд Бромтон есть и остается неверующий, мой дорогой, Мира. Нам придется немного подумать, чтобы убедить его в нашем деле». Мужчина ответил что-то на незнакомом, грубом и рублено звучащем языке. И снова граф снова засмеялся. Он повернулся к гедеону «Это мой дорогой внук, мой хороший друг и душевный брат Мира Ракочи. В аналах хранителей более известный под именем Черный Леопард». «Очень рад», — сказал Гидеон. И снова поклоны со всех сторон. Ракочи, почему это имя показалось мне знакомым? И почему при взгляде на него меня охватило такое неприятное чувство? Улыбка скривила губы графа, когда его взгляд медленно обратился к моей фигуре.